Интерлюдия 14. Тихий океан, борт яхты Мердок. порт приписки «Гавайские острова». Мари Вулпес и Скотт Донован. Мда, Супермен бы наши действия не одобрил. Мари Вулпес удобно устроилась на палубе одномачатовой океанской яхты, причем подгадала так, чтобы тень от грота накрывала ей только лицо. Стоящая рядом ведерко со льдом. Минималистичный купальник, огромные противосолнечные очки. Можно было бы подумать, что спецагент обвиняет супергероя в отсутствии здорового гедонизма. А вот Бэтмен одобрил бы. Выходка как раз в его духе. Скотт Донован, в отличие от напарницы, расслабиться позволить себе не мог. Яхта, повернув на северо-запад от северных Марианских островов, неумолимо приближалась к берегам Японии. И чтобы она приблизилась в нужном месте, описав немного кривоватую загогулину траектории, приходилось время от времени корректировать курс. Счет уже пошел на последнюю сотню морских миль, и автор улевой на парусной лоханке рисковал банально промахнуться. Я всегда знала, что близкое знакомство с джокером на пользу репутации летучемышева не пойдет, усмехнулась спецполицейская. Но согласись, в нашей миссии явно есть элемент супергеройства. Тропики, яхта, полуобнажённая красотка загорает на палубе. Секретная миссия, сформулированная с порядочным идиотизмом. Только не начинай опять. Ты же сама первая выскочила с «Да, сэр, мы с напарником с радостью, сэр». Если альтернатива возвращение в этот пыльный безумный городишко полный нечисти, а во время отпуска выплачивается зарплата, как в командировке, выбор очевиден. И я бы хотела посмотреть на того самоубийцу, который скажет «нет» директору бюро, когда тот предлагает одно дело, в котором требуется помощь тех, кому я доверяю. Примечание. Имеется в виду место работы агентов – Федеральное бюро расследований. Так как ФБР относится к полицейским силам, а никак не к армии или уж тем более к разведке. Делайте вывод об официальности миссии. Ну и чем ты тогда недовольна? Донован опять переложил руль, заставляя судно накрениться, входя в галс. Например, тем, что это тянет на подставу, напарник. Мало того, что играем долбаных Джеймсов-Бондов, так еще и любительски играем. Считай, что тебя временно переподчинили щит, если тебе от этого легче. Примечание. ЩИТ. Правительственная организация из комиксов и фильмов франшизы за авторством компании Marvel, под эгидой которых собиралась команда Мстителей. Кто не в курсе, смотрите Википедию. Меня раздражает то, чего я не понимаю. Я знаю, что тут как бесплатное приложение к тебе. Ведь не могли же послать половину группы. И этот статус меня изрядно напрягает. «Что-то раньше ты не волновалась?» Скот звонко щелкнул переключателем на массивной тумбе штурвала, и лебедка с гулом развернула треугольник грота еще на два шкота. Наклон палубы увеличился, и Мари с раздражением обнаружила, что теперь тень от паруса закрывает ее целиком. Примечание. Грот в данном случае. Треугольный парус позади единственной мачты яхты. Главный ходовый и маневровый парус. Естественно, на небольшой яхте, рассчитанной на малый экипаж, подъем и спуск парусов механизированы. «Шкот» в оригинале – просто завязки, нашитые на полотно паруса, позволяющие растянуть его не полностью, если ветер слишком сильный. Но в данном случае твердые ребра вставки, вшитые через равные промежутки в свободный край полотна, по ним очень удобно визуально определять степень развернутости грота. Опять же, парусное вооружение – тема слишком большая для сносок. Википедия вам поможет, кто заинтересуется. Что-то мне раньше никто не говорил, что мы везем к берегу другой страны. Между прочим, за международную контрабанду можно крепко сесть, лет на 15. А если международный терроризм приплести – Мне кажется, или эта штука вполне потянет по эффекту на бомбу, то и на пожизненное светит. То есть на Северных марианских ты эту штуку закопать была готова, потому что это территория протектората США. Очень патриотично. Да иди ты в жопу, Донован! Агентесса перетащила свое полотенце и ведерко на другую сторону палубы, относительно рубки, и теперь расправляла лежанку. С нашими бумажками и корочками... Мы могли бы послать к чёрту любой патруль. Что ты будешь делать, если нас остановит катер пограничников? Вежливо покажу паспорт США и спрошу. «Проблем, офисер?» Не корочки, обрати внимание, а паспорт. Это к вопросу, кто чей протекторат. Ну, допустим. Тогда подскажи, в чём так провинились перед боссом узкоглазые, что мы собираемся устроить по его указаниям... Чёрт, мой дядя Марпях сказал бы однозначно. «Диверсию». «Шеф передо мной не отчитывается, ты знаешь», — напомнил Скот, разглядывая на потрясающе голубом небе легкие и высокие перистые облака, частой гребенкой, украшавшие западную часть небосклона. «Если тебе интересно услышать мои мысли, было бы все равно не спрашивала бы, как ты думаешь?» «И суммируя то, что я узнал по своим каналам, слушай». Осколок демона почти созрел. Еще от пары до десяти лет, и на его месте появится сущность. Та, что была когда-то убита и зацепилась своей недобитой частью за обломок металлооружия. Или новая, вызревшая на остатках древней энергетики. Очень злая и голодная сущность. И вполне может быть сохранившая часть памяти и какой-никакой интеллект. Дальше объяснять? Если это такая убер-мега-хрень, то зачем ее подбрасывать? Расплавили бы с другим металлоломмом и все дела. Или ее надо в вулкан обязательно кидать? Можно даже кислотой растворить, — развеселился спецагент. Проблема в том, что с осколком практически ничего нельзя сделать. Разрушив физический носитель, мы его фактически выпустим на волю. Где всплывет материализовавшийся потом демон, никто точно не знает но где-то в окрестностях ритуала, где был в последний раз прикопан. Какого еще ритуала? Хороший вопрос. Знал бы на него ответ, можно было бы рассчитывать на медальку за заслуги. Донован. Ладно, рассказываю. Что ты знаешь о бомбардировках Америки во время войны на море? Э-э-э, ничего. Вопрос выбил Мария из колеи. Их и не было, кажется. А при чем здесь? А притом. Про то, что США бомбили, узнали хм, сильно постфактум. У узкоглазых тогда была настоящая мания строить супероружие, покруче, чем у немцев. Про линкор Ямато ты не могла не слышать, я думаю. Я про него даже аниме смотрела, на языке оригинала, между прочим. Волпис действительно изучала в колледже японский, и не последнюю роль в выборе сыграло подростковое увлечение китайскими порномультфильмами. Черт возьми, и в выборе профессии тоже. Отлично. Тогда спешу просветить тебе, что у японцев во время Второй мировой войны были подводные лодки-авианосцы. Да-да, у меня тоже были такие глаза, когда я узнал. Не то, что ты сейчас себе представила, просто отсек для разобранного гидросамолета. Вот одна такая лодка пробилась к восточному побережью и выпустила... Хм, бомбардировщик. По плану, самолет должен был зажигательными бомбами поджечь лесные массивы. Однако не выгорело. В прямом смысле, слишком влажное лето было. Самый прикол в том, что эту, с позволения сказать, военную операцию наши доблестные вояки проморгали. Однако это было не все. Был еще один вылет, где пилота сменил подготовленный экзорцист. Самолет успешно дважды приземлялся и оставил подарочки. Вот такие вот осколки. А чтобы уже с гарантией, над ними был проведен ритуал привязки. Мало ли дух, возродившись, возжелает на родину. И что? Когда молчание со стороны мага-спецагента затянулось, поторопило вулпис. И ничего. Клан экзорцистов, кто оставался в Японии, был доблестно добит вместе с флотом, а кто не добит, сделали сипуку. Место под захоронение было подобрано не идеально вдали от мощных источников природной маны. Сама понимаешь, самолет где угодно сесть не может. И тем более взлететь. Ошибся маг с минированием, бывает. Первая тварь высвободилась еще в 50-х, а про вторую было ничего неизвестно, слишком большой радиус и количество мест возможной посадки. Самое хреновое, что выкопали осколок конченые дебилы из какой-то секты, вроде «Дети апокалипсиса», и утащили с концами. Информация о возможном месте пребывания просочилась только относительно недавно и в косвенном виде. И шеф отправил нас в гребаный Найтвейл. Vale. Проклятие. Так это японцы виноваты в наших приключениях, получается? Получается, да. Стоп, погоди-ка. Зачем мы тогда сюда поперлись, раз ритуал все равно привязывает сущность демона к восточному побережью? «Как-то не сходится твоя теория, не находишь?» Тут все просто. Демона удалось опознать. Его тело оказалось так пропитано магией, что не думало разлагаться и могло само по себе послужить артефактом или источником возвышения другого духа. Вот их и прикопали, с соответствующим ритуалом, и по частям, так, чтобы выходы природной энергии маскировали остаточный фон. Ритуал — энергопривязка. Но своей законсервированной энергией эту привязку в теории можно перебить. Вот это мы и должны сделать. Закинуть осколок, но не в вулкан, а на место запечатывания силы. И одно доступно как раз с воды. Чувствую себя главной героиней дурацкого аниме, призналась Мари. Это еще больший идиотизм, чем я думала. Вполне рабочая схема. Тогда почему занимаются ей совершенно... Прости за выражение, левые люди. Это вояк-работа. Или зачем мы вообще платим налоги? Или спецвойска против магических проявлений только щеки могут надувать? Тут чисто мои догадки, но кажется, их пятизвездочный дал нашему шефу на лапу. Существенно так дал. Ну, сама по суди. Официально всплывшая, даже в самых узких кругах, история про более чем полвека пробывшей на территории Америки Аналог мины, оружие массового поражения – это такое пятно во всю безупречную репутацию, что не отмыться вовек. В общем, теперь наш шеф – человек обеспеченный, а мы заработали транс-тихоокеанский круиз, ну и уже почти его отработали. Что это с тобой? Примечание. Пятизвездочный, как и трехзвездочный, бывает не только отель, но и генерал в армии США. Нет, звания различаются, но простые парни Реднеки так и говорят Five Star General. Зачем напрягаться, действительно? Не обращай внимания. Волпис безуспешно боролась со своим выражением лица. Это просто жаба. Жаба? Да, жаба. Большая, зеленая и пупырчатая. Почему этот гондон загреб все бабло, а нам досталось все западло? Да еще и личная ответственность, если все вскроется. Ну, ну, будет тебе. Все бабло. Все бабло все равно не достанется. Директор всегда делится с тем, кем надо. Потому и сидит сейчас на своем месте. А мы вместе с выполненным заданием получим и особое доверие в деликатных делах. Так что пусть жаба успокоится. Ну или можешь действительно попробовать поступить как главная героиня этого самого аниме. В смысле, толкнуть речь о важности отношений, уговорить злого напарника, чтобы тот в последний момент перешел на его сторону, и поцелуем убедить мага-демона, что жизнь прекрасна, и не нужно ее никому портить? А тебя не смущает, что осколок был она? Мари более-менее успокоилась и сейчас пыталась притушить остатки чувства «наебали» ядовитым сарказмом по отношению к только сейчас расколовшемуся напарнику. Ничего не имею против лесби. Эй, эй, это директор у нас главный злодей, а не я. Но из песни слов не выкинешь, ведерко со льдом оказалось надета на голову напарнику. И никакая магия не помогла.